Глава девятнадцатая. После темного подвала ясный зимний день в буквальном смысле ослепил. Бездонное небо, на котором не было ни единого облачка, было до такой степени глубоко и бесконечно синим, что воздух вокруг казался непрозрачным, а нежно-голубым. Припорошенные снегом деревья сияли в ярком солнечном свете, словно невесты, чьи платья были сплошь и рядом инкрустированы бриллиантами. Возвышающиеся же над ними величественные горные пики с их сверкающими вершинами казались их сказочными женихами. Екатерина Алексеевна переступила порог и застыла. Ослепленная, потрясенная и восхищенная открывшимся перед ней сказочным пейзажем. Стефан хотел было пошутить, что они вышли на улицу прогуляться, а не постоять на крыльце. Однако ярко освещенное солнцем и одохотворенное восторгом лицо его спутницы было столь завораживающе прекрасным, что у него перехватило дыхание. Ее обрамленные длинными черными ресницами, огромные цвета неба глаза сияли под красиво очерченными бровями, как самые настоящие звезды, а маленький аккуратный носик, и полураскрытые в восхищении губки казались верхом совершенства. Девушка была столь восхитительной и завораживающе красива, что даже огромная нелепая шапка мельника не могла испортить это впечатление. Взгляд мужчины был столь восторженный и пламенно красноречив, что если бы Екатерина Алексеевна вместо того, чтобы созерцать сугробы, деревья и горы, взглянула на него, то ее ждало бы еще одно потрясение, и отнюдь не радостное. Волнующее, да, но и одновременно ужасающее. Она изо всех сил боролась с собой, чтобы не путать Станислава и Стефана. Она в буквальном смысле насиловала свой мозг, стараясь найти между своим покойным мужем и этим сказочным персонажем тысячу и одно отличие, и не находила даже пяти. Хуже того, каждый раз, когда Стефан говорил что-нибудь, делал какой-нибудь жест, шутил или язвил, ее посещало чувство дежавю. Так что, заметь, она явный мужской интерес Стефана Кейт, это лишь добавило бы ей головной боли, а этого добра у нее и так хватало выше крыши. Его высочество, между тем, взял себя в руки, поэтому Кейт увидела лишь, что на нее смотрят в насмешливом ожидании. «Вам не понять». «Вы такую красоту видите каждый день, а я...» Попыталась была оправдаться она и остановила себя на полуфразе. «Господи, что я несу? У них же тут горы везде!» Мысленно отругала она себя и загадочно замолчала, предоставив принцу додумать недосказанное ею самому. На ее счастье в тот момент, когда она оправдывалась, Стефан все еще восстанавливал свою способность связно мыслить, поэтому слышать-то он ее слышал. «А что она там сказала?» «Понял не особо». «Осторожно, не поскользнитесь», изрек он, подхватывая девушку под руку и увлекая ее за собой на мощенную каменную дорожку. «Спасибо», — облегченно выдохнула Екатерина Алексеевна, и дабы что-то сказать, озвучила вопрос, который заинтересовал еще тогда, когда она только ехала в Академию. «Это из-за полигонов с нежитью Академия находится так далеко от города?» «В основном, да». Кивнул принц. Но и магические излучения и настороженное отношение жителей к магии тоже играли немаловажную роль при выборе места для строительства академии. Несмотря на ясный погожий день, на многочисленных каменных дорожках не было ни человечка. Заметив взгляд девушки, Стефан с усмешкой объяснил: «Все студенты академии и профессора в полном составе все еще гоняют нежить по погостам». О. Смущенно выдохнула новоявленная некромантка и искренне покаялась. «Прошу прощения, я правда не хотела». «Разумеется, не хотела. Не хватало, чтобы ты этого еще и хотела», — насмешливо фыркнул принц. «То есть вы», — Откашлявшись, исправился принц. «Можно на «ты», — неожиданно для себя разрешила девушка. «Если, конечно, вы не против». Стефан так удивился, что даже остановился. И остановился он, к слову, под щедро укутанный снегом веткой дерев. Чем не приминул воспользоваться сиян, так и не простивший его высочество за то, что тот пытался пустить его на воротник, и потому мечтавший о мести. Пусть мелкое и безобидное, главное, хоть какой-нибудь. Ловкий прыжок зверька на ветку, и на голову его высочества обрушился ворох снега. «Что за!» — воскликнул подпрыгнувший от неожиданности принц, причем подпрыгнувший довольно неудачно, потому как, приземляясь, он поскользнулся и просто чудом удержал равновесие. «Эх!» — не сдержал разочарованного восклицания песец, за что и поплатился. «Ну, держись, чудовище пушистое!» — предупредил разгневанное высочество и, вскинув руку, направил в мелкого мстителя целую серию магически сформированных снежков. Испугавшись за здоровье подвергнутого бомбардировке фамильяра, Екатерина Алексеевна действовала мгновенно. «Он же маленький, и он нечаянно!» Возмутилась она и со всей силы толкнула высочество, которое, не удержав равновесия, на сей раз таки плюхнулся в сугроб. «Ты что творишь?» — разозлился принц, барахтаясь в глубоком снегу и пытаясь подняться. «Прошу прощения, у меня просто материнский инстинкт сработал!» Залепетала она, испугавшись, что за то, что уронила самого принца, и ее за это могут не только за ворота Академии выставить, но и, возможно, посадить. «Он маленький, и я уверена, что он совершенно случайно, а вы большой и сильный, и снежки у вас тоже большие получились, и очень много, и я испугалась, он ведь такой маленький, и он случайно, я должна была его защитить!» Продолжала она сбивчиво объяснять поверженному мужчине, почему вынуждена была напасть на него. После нескольких неудачных попыток Стефану, наконец, удалось выбраться из сугроба. Он отряхнулся от снега, и внезапно его охватило озорное игривое настроение. Он широко ухмыльнулся, потянулся, как если бы он был сытым, разомлевшим на солнце котом, и сделал пару поистине кошачьих, мягких и томно-ленивых шагов в сторону своей обидчицы. — Так значит, он нечаянно. — Хорошо. Внимательно наблюдающая за передвижениями мужчины Екатерина Алексеевна отступила на несколько шажков назад. Стефан еще раз широко ухмыльнулся и щелкнул пальцами. В то же мгновение из-под ног девушки словно бы выскользнула земля. К ее чести нужно отметить, что перед тем, как позволить сугробу принять ее в свои объятия, Она, беспорядочно махая руками, отважно сражалась с земным притяжением в течение целых двух или даже трех секунд. «Ой, извините, я нечаянно!» Голосом, полным нарочитого раскаяния, тут же заверил его высочество. «Честное слово, совершенно нечаянно!» «Это? Это было не нечаянно!» — возмущенно сообщила Екатерина Алексеевна, барахтаясь в снегу. «Вы специально!» «Специально? Я?» — Да как вам вообще такое в голову пришло? — патетично поинтересовался театрально изумившийся принц. — Как вы могли заподозрить меня в подобном? Екатерина Алексеевна протянула принцу руку и предложила сделку. — Если поможете мне подняться, то я так и быть. Объясню вам, в чем именно была ваша ошибка. Вкрадчиво пообещала она, заразившись игривым настроением Стефана. Она не помнила. Сколько лет прошло с тех пор, когда она в последний раз вот так, захлебываясь от смеха, барахталась в сугробе. Более того, она не могла также вспомнить и того, когда она в последний раз чувствовала себя столь же счастливой и беззаботной. Она попыталась напомнить себе, что все это не настоящее, но перед совокупным очарованием ярко-синего неба над головой, сказочного пейзажа, И общество, столь сильно похожего на ее Станислава, молодого человека, просто невозможно было устоять. — Хорошая попытка, Кейт! — насмешливо одобрил Стефан, раскусивший ее военную хитрость. — Не очень продуманная, но хорошая. — О чем вы, я не понимаю вас! — невинно захлопала ресницами Кейт. — О том, что если вы потянете меня на себя, я упаду на вас. И это определенно не поможет вам подняться насмешливо заметил Высочество. «Кто я? Да как вам вообще такое в голову могло прийти?» В свою очередь патетично вопросила Кей, театрально изумляясь. «Неужели, по-вашему, я настолько глупа? Или же вы думаете, что я недостаточно промокла и замерзла?» «Простите, не подумал», — кивнул принц и протянул руку. И руку его тут же с готовностью приняли, а еще резко дернули, Резко подставили подножку и резко перекувыркнулись под ним. Его высочество даже сообразить ничего не успел, а уже снова падал на спину, отчаянно размахивая руками. Точнее, сначала он совершил вынужденный переворот, перекат вперед через голову, а затем уже позвонки девичий смех, раздавшийся где-то то ли впереди него, то ли позади него, мешком свалился на спину. К слову, приземлился он под аккомпанемент не только девичьего смеха, а и радостного стрекотания мелкой пушистой заразы, которая обнаглела настолько, что более не скрывала своего мстительного ликования. — Значит, вот как! — усмехнулся принц и сел в сугробе. — Хорошо, хорошо. Я тебе, Кейт, это еще припомню. — И тебе! — кинул он испепеляющий взгляд на надменный, издевательски взирающего на него песца. — Ну а пока давай рассказывай, в чем, по-твоему, я совершил ошибку. «Ага, так я сейчас и выложила вам, ваше высочество, все мои секреты!» Смеясь парировала Екатерина Алексеевна, отмечая про себя, что кувыркание в снегу доставляет ей просто бездну удовольствия. «Кейт, а как же слово?» Шутливо укоризненно заметил Стефан. «Ты дала мне слово, и я свою часть сделки выполнил, подал тебе руку, а ты...» «Непорядочная это, Кейт, ох, как непорядочно! Я была тебе более высокого мнения. Ладно. Наигранно тяжело вздохнула кейт Так и быть, открою секрет. В следующий раз, когда решите что-то сделать, типа случайно, не ухмыляйтесь при этом столь самодовольно. Слышал, зараза пушистая? Обратился Стефан к песцу. В следующий раз, когда решишь что-то сделать, типа случайно, не ухмыляйся при этом столь самодовольно. Не говорите глупостей. Животные не умеют ухмыляться, тем более самодовольно, — фыркнула Екатерина Алексеевна. — О, этот умеет! И еще как! — убежденно возразил принц. — И делает это прямо сейчас, в наглую причем делает. Сузив глаза, он посмотрел в наглые глаза бусинки зверька, и глаза эти, его высочество, готов был в этом поклясться. Не только тоже сузились но и светились надменностью и обещанием новых пакостей. «Гордишься собой?» — поинтересовался Стефану Зверька. Тот важно фыркнул в ответ. «То есть гордишься?» — понял принц. «Но и очень зря!» — закачал он головой, добавляя весомости своим словам. «К твоему сведению, если бы я хотел в тебя попасть, я бы попал, причем всеми снежками сразу!» Сиян снова фыркнул, в этот раз недоверчиво-насмешливо. «И знаешь, почему я не попал?» Не обращая внимания на фырчание зверька, продолжал Стефан. «Потому что ты — фамильяр Кейт, и ты ей нужен. Но и я ей тоже нужен, и ничуть не меньше, чем ты». На сей раз Сиян фыркнул скептически, а вот для Кейт, наоборот, его высочество открылся с совершенно другой стороны и она одарила его одобрительно благодарной улыбкой, которую Стефан, впрочем, не увидел, ибо все его внимание было сосредоточено на неуступчивом оппоненте. — Да, нужен! — кивнул он. — По крайней мере, пока она не научится управлять своей силой. Ты, конечно, молодец, Пушистик, но будем откровенны. Твои способности перекачивать через себя неконтролируемые извержения ее силы далеко не безграничны. Зверек задумался. Ну так что? Как насчет перемирия? Заметив колебания в визави, предложил Стефан и тут же многозначительно добавил. Временного, разумеется, исключительно до тех пор, пока Кейт не научится контролировать свою силу. Сиян, ради меня, вступила в разговор Екатерина Алексеевна, дабы помочь Фамильяру, уступая, сохранить лицо. Тяв-тяв! Тяв-тяв! Тяв-тяв! Сердито пролаял зверек, перевел взгляд на хозяйку, еще раз тявкнул и, наконец, кивнул. «Честно признаюсь, не понял ни слова», — пожал плечами и покачал головой Стефан. «Но хочу также добавить, что теперь я знаю. Ты — это не только ценный мех и несколько килограмм мяса, ты также еще и преданный и надежный друг Кит. «Тяв!» — заинтересованно протянул Сиян. — Я это к тому, что в нашу первую встречу я этого не знал, и поэтому случилось то, что случилось. — Вашего Высочество, а почему бы вам просто не сказать «Прости меня, Сиян!» — подсказала Екатерина Алексеевна. — Наверное, потому что мне не за что просить прощения, — оскорбленно фыркнул Высочество и объяснил свою позицию. — Я — охотник. Он — зверь. На моем месте любой охотник поступил бы точно так же, как я. — Да, теперь я знаю, что он не только зверь, и поэтому теперь мое отношение к нему изменилось. — Итак, Пушистик, у нас перемирие или нет? — Тяф! — подтвердил Сиян, что таки перемирие. Кстати, Кейт, задумчиво изрек Стефан, вспомнив о своем вынужденном перевороте перекате и последующем бесславном падении. — А что это было? Как ты меня так лихо опрокинула? Одновременно с восхищением и озадаченностью в голосе поинтересовался он. — Где научилась подобному? — Должен признать, и я это, поверь мне, говорю не потому, что моей гордости нанесена смертельная рана. Он замолчал, нахмурил лоб, почесал затылок, затем шею и только после этого наконец договорил: Но я впервые сталкиваюсь с подобным приемом. Отец научил. Пожав плечами, беззастенчиво соврала Екатерина Алексеевна. Ей очень не нравилось лгать Стефану, но не могла же она сообщить ему, что она прокинула его с помощью одного из приемов древнего японского искусства рукопашного боя джиу-джитсу. Основой джиу-джитсу является быстрая оценка противника и умение пользоваться своим преимуществом, которое есть у каждого. Небольшой рост — это преимущество, гибкое тело — преимущество, два метра ростом тоже преимущество, и так далее, и тому подобное. «А где он научился? Я не знаю», — продолжала она придумывать на ходу. «Мне просто хотелось сделать ему приятное, и поэтому я согласилась, чтобы он меня обучал. Это было еще до мачехи, когда мы жили только вдвоем. Если честно, то сегодня я не была уверена, что у меня получится тебя...» Она запнулась, дабы подыскать слова, которые бы меньше ранили гордость высочества. Получится воспользоваться его уроками. Кейт, Кейт, Кейт, ты чем дальше, тем больше интересуешь меня. Покачал головой Стефан, и интонации в его голосе были такими, что Кейт не сомневалась. Он не поверил, что продемонстрированному ею приему самообороны ее научил отец-мельник, Он снова ее подозревает. Очарование дня для нее тут же померкло, настроение испортилось. Стефан же выглядел не только хмурым, но и очень злым. Екатерина Алексеевна судорожно размышляла, что бы сказать или сделать такое, дабы восстановить доверие принца к себе. Но ничего не приходило в голову, кроме... «Я сделаю все от себя возможное, чтобы помочь вам упокоить личи и упыри, о которых вы мне говорили», — заверила она, напомнив тем самым, что, как бы сильно ей не доверяли, в ней, тем не менее, нуждаются. Его высочество на это ничего не ответил, задумчиво окинул ее взглядом и сообщил, что вспомнил о неких важных делах, которыми должен заняться немедленно.